Когда я вижу людей, вся жизнь которых один долгий отпуск, мне становится их жаль. Без работы и праздник не в радость. Тебе нравится твоя профессия? Да, я люблю её. И даже незаконечный результат я работаю не ради того, чтобы глупые женщины поверили в существование волшебной пудры или крема, который сделает их красивыми или хотя бы приятными. Я просто хорошо знаю дело своё. для него всегда есть элемент неожиданности, а вдруг и правда мы найдём завтра средство, способное превратить гадких утят в прекрасных лебедей? Это стоило бы затраченных усилий, а? "Наверное", сказал Майкл и внимательно посмотрел на неё. В городе Сьюзен всегда казалась ходячей рекламой своей продукции, но сегодня она была без грима, даже не покрасила ногти. "Вижу, ты заметила, что здесь я не пользуюсь косметикой". Не хочу оскорблять горы, улыбнувшись, сказала она и спросила уже серьёзно. Ты, конечно, тут временно? Для меня вы же не отдыха. Работа, сказал Майкл. Мне за неё платят. Перестань, нетерпеливо сказала она. В моей старой конторе было несколько мужчин, которые разделяли твоё отношение к работе. Знаю, что они занимаются делом отнюдь не жизненной важности.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 Не станешь же ты убеждать меня, что получаешь удовлетворение, сопровождая на горе дам. М-м, нет, не стану, согласился Майкл. Я выжидаю. Я осматриваюсь. Что выжидаешь? Ну, просто выжидаю и осматриваюсь.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 После 12 лет работы я почувствовал, что нахожусь в пустоте. Кроме меня, в этой пустоте суетилось ещё 8 миллионов, и все они делали вид, что не замечают её. Здесь, хотя бы на мгновение, на пару недель или сезонов, мне удалось вырваться из пустоты. Сьюзен, с грустью в голосе, сказал Майку: "После такого чудесного дня подобная тема кажется мне неуместной". Доверно да, согласился Сэн.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 Лоттэтрально вздохнула. "Неужели ты думаешь, что у меня с Антуаном, Антуан играет тут определённую роль?" сказал Майкл. "Ну, не слишком значительную, по весь. Просто наши курсы и порты назначения не совпадают. Возможно, лет 5 назад, когда я ещё не был женат, Господь хранит меня от порядочных мужчин". "Кстати о порядочных мужчинах, Антуан не из их числа", она же говорила очень серьёзно. Пожалуй, тебе следует это знать. Да-да, понимаю, он забавный, талантливый. Ты относишься к нему как к очаровательному клоуну, и вообще-то я ничего не имею против шутовства, но клоуны хороши в цирке, в цирке. В жизни их трёки могут выглядеть гадко. Антуан недоверчиво сказал Майку: "Да он ему хи не обидит. Плохо же ты его знаешь", сказала Сьюзен. Поведою тебе одну историю о нашем бедном, дорогом Антуане, который и мусине обедит. Нас познакомила моя подруга. Она замужем, у неё ребёнок, она влюбилась в Антуана, рассказала всё ему и решила развестись. Антуан обещал ей жениться. Она дала ему взаймы денег, приличную сумму. Она вовсе не богата, и это было непросто. Он, конечно, ничего не вернул.